Глава семнадцатая Наказанная высокомерия Игрок Вы нашли неизвестный никому вид животного Скальная бурая крыса И доставили его представителю гильдии магов Вы получаете достижение Первый открыватель Выберите награду Первое Повышение характеристики интеллект Плюс одиннадцать Второе Повышение уровня Плюс два. Третье. Приглашение на аудиенцию императору После моего похода на вампира, призы становятся все богаче. должно быть это компенсация за чрезмерную трудность прохождения испытания. Выбираю пункт второй. Игрок, вы получили уровень на два пункта. Ваш уровень девятый. До следующего уровня 43 400. Нераспределенных очков характеристик плюс десять. — Село, девяносто пять. Едва я проморгался от чтения сообщений, Марфа обратилась ко мне. — Через два дня торговый караван гномов уходит из деревни. Мне, чтобы доказать открытие нового вида животных, понадобится отправить в гильдию магов три экземпляра. Помоги мне с этим делом. Для меня это важно. — Игрок, вы получили задание. Пронести два экземпляра животного «Скальная бурая крыса». Награда – повышение уровня плюс один. Вот что значит быть в хороших отношениях с дающими задания. Достаю еще две туши крыс. И... Игрок, вы повысили уровень плюс один. Ваш уровень – десятый. Нераспределенных очков характеристик плюс пять. Всего сто. Игрок, вам дается два дня для выхода из локации новичков ущелье Грома. Штраф за невыполнение – принудительное удаление персонажа. И вот я опять бегу по лесу, огибая деревню, навстречу с вампиром. Перед друзьями я извинился и сказал, что отлучусь ненадолго. Уже около девяти утра, и есть вероятность кого-нибудь встретить, стараясь не шуметь и двигаться скрытно. Вряд ли у меня это получится. Игрок, вы вошли в зону испытания выход с номер три. Сложность наивысшая. Штраф за поражение... Потеря десяти уровней и всех очков основных характеристик. Все, я добрался. Началось прохождение. Пещерный паук. Уровень пятый. Стан, стан, стан. Странно. В прошлый раз уровень пауков был третий, если я не путаю. Должно быть, считается, что я стал мудрее, и прохождение усложнилось. Решил провести эксперимент. Взял пять обездвиженных пауков и, не убивая, положил в сумку. Остальных тоже убивать не стал. Просто прошел мимо. Дальше — пещера со змеями. Такое впечатление, что они тоже выросли в уровнях и покрупнее стали. «Змея, черная смерть. Уровень седьмой». Вынул одного из пауков и бросил его на шевелящийся ковер и змей. Разорвали в момент. Второго решил сразу не бросать. Дождался, когда пройдет действие заклинания, и едва он начал шевелиться, Приложил его лапами к стене. Паук сразу зацепился за нее и замер. Отойдя обратно в тоннель, я стал с любопытством наблюдать. Похоже, что у них взаимная неприязнь. Паук полез по стене вверх, а змеи последовали за ним. По стенам ползать они не могут. Просто со всей пещеры собрались у стены с пауком и, заползая друг на друга, образовали огромную шевелящуюся гору. Гора росла медленно а паук двигался все быстрее. В результате открылся проход для меня. Я изобретатель. Я открыл новый способ прохождения. А если еще и так... Стан! Стан! Стан! Обездвижив почти всю змеиную кучу, я положил десяток экземпляров в сумку и вернулся в паучью пещеру. Мое заклинание перестало действовать, и пауки уже бодро ползали по стенам и потолку. Вынул пару змей и бросил в пауков. Шестиногие бросились в рассыпную, но затем, сообразив, что змеи неподвижны, набросились всей массой. Результатом стало то, что змеи исчезали под сотней пауков. Эксперимент продолжается. Змею меня достаточно. Достаю еще пару и дожидаюсь их пробуждения. Бросок. Теперь пауки не такие смелые. Разбежались по стенам и две змеи беспрепятственно ползают по всей пещере. То есть для прохождения пещеры пауков надо принести сюда змей, а для прохождения пещеры змей нужны пауки. Может, этот принцип действует и дальше? На медведей и даже на мампира? Мною владело беспокойство и охота к перемене мест. Надо все это проверить. Наверняка пригодится, не здесь, так где-нибудь еще. Опять, обездвижив всех гадов, забираю обеих змей и прихватываю сотню пауков. Похоже, что в сумке они находятся в том же состоянии, в котором туда попадают. А если в сумку игрока в обездвиженном состоянии поместить? Это же тюрьма! А если меня кто-то в такое место посадит? Вопрос стал стратегически важным. После возвращения в пещеру змей обездвиживаю всех ее обитателей и перемещаю в сумку дракона сумка постепенно преображается в царство спящих. Медведи на пауков не прореагировали, а вот змеи заставили косолапых побегать. Надо будет поспрашивать у Марфы, что у этих гадов заяд такой. Но как вывод, можно змеями пугать медведей, а пауками приманивать змей и таким образом пройти все три пещеры. Интересно. Стан, стан, стан, обездвиживаю всех пауков, змей, медведей и всех в сумку. Перед пещерой вампира уже по отработанной схеме снимаю себя ценное и прячу в сумку. В первый раз я потерял все, кроме того, что убрал в нее. Если удастся повторить в точности предыдущее прохождение, то буду только рад. Надежда есть, но сомнительно как-то. Вампир в прошлый раз показался существом разумным. Если это так, то шансов у меня мало. Я не открывал сундука, захваченного у вампира, так как опасался, что это может быть расценено как успех прохождения испытания с последующим выходом из локации новичков. Несмотря на это, у меня была уверенность в том, что трофеи там богатые. И получить еще один сундук мне хотелось до невозможности. От нетерпения аж весь дрожал. Я голый и нахожусь в холодном мрачном подземелье. Как бы то ни было, войдя в последнюю пещеру с надеждой услышать хох от весельчака, Я был разочарован. «Опять ты? Вор! Отдай сундук!» Вот этого я точно не ожидал. «Смотрите, оно еще и разговаривает. Сам убийца малолетних и меня, а мой честный трофей в записал. Ты кто такой?» Искренне возмутился я. «Еще бы! Мой почти героический подвиг, почти Давида против Голиафа!» «Обозвали банальной кражей. Не прощу. Ну, не в этот раз, конечно. Но придет мое время, и я его буду очень болезненно не прощать». «Отдай сундук!» Мое возмущение, похоже, осталось незамеченным. План А не сработал. Переходим к плану Б. Из сумки вынимаю пару пауков, жду их пробуждения и бросаю вперед». На то, что вампир с криками ужаса будет бегать по пещере, пока я приватизирую второй сундук, стоящий у трона, я особо не рассчитывал. Но недоуменное выражение его лица все же немного расстроило. Так, теперь очередь медведей. Оба выпущенных пленника благополучно проснулись и... бродили по пещере. — Ты меня этой дрянью подкупить надумал или рассмешить? — Мне не до смеха. — Верни сундук. «Мне патриарх голову оторвет!» «Скажи ему, что я не разрешаю. Голову тебе буду отрывать я, и это мое последнее слово». Это я ему сказал совершенно серьезно. Чтобы какой-то патриарх мне планы разрушал, не было такого и не будет. «Я тебя в прошлый раз, должно быть, слишком сильно по голове ударил. То-то ты последних мозгов лишился». «Ты знаешь, кто такой патриарх вампиров?» «Придет его время умирать, вот и познакомимся». Я достаю десяток змей и жду их оживления, после чего бросаю на пол. Сам я при этом занимаю стратегически выгодную позицию, то есть удираю обратно в тоннель. Оттуда я наблюдал за любопытным зрелищем. Медведи и пауки убегали. Змеи догоняли. Поскольку двигались и те, и другие хаотично, в тронном зале вампира возник бардак. На змей вампир поглядывал с опаской, что, впрочем, не помешало ему достать два кинжала. Я сразу прикинул, как хорошо они будут на мне смотреться. Пока я так думал, вампир перерезал всех по очереди. Сначала змей, а затем и медведей, и пауков. Двигался кровосос, надо отдать ему должное и быстро, и красиво. «Не отдашь?» Он даже не запыхался, хоть ему и пришлось доставать последнего паука с потолка. Странный ты, убогий какой-то. Зачем ты у патриарха своего сундук украл? Ну, отдай ему этот. Я указал на вожделенный второй сундук. — Да как ты? Да я тебя! — Ты говори, говори, я не особенно спешу. Может, диагноз тебе поставлю, рецепт с направлением наречения выпишу. — Тогда обменяй. Сквозь скрежет клыков прошипел мой плохо воспитанный поставщик сундуков. «Для честного обмена нужна полная информация о предметах обмена. А мне кажется, один из нас двоих другому не доверяет. Либо ты говоришь все, либо я начинаю тебя убивать и грабить». Пауза затянулась. «Стоим, смотрим друг на друга. То есть недруг на недруга. Все, вампир, твое время вышло». Достав первый попавшийся в сумке деревяшку из набора для дров, я направился к врагу. «Стой, стой! Так и быть! Меня сюда послали в наказание. За что? Неважно!» «Неважно, неважно! Но интересно! Мне необходимо его вывести из равновесия. Глядишь, и что-нибудь полезное для меня». «Неважно!» — повторил он. «Сидеть здесь или бить вас, малохольных тоски можно удавиться. Вот я и придумал одолжить у патриарха сундук с пространственным карманом. Только в нем сюда пронести можно что-нибудь. Вещь уникальная. Таких, как этот сундук, вообще нигде больше нет. Но для тебя она бесполезная. Мне вообще непонятно, как ты его украл». И почему я этого не увидел? В общем, так. В сундуке я приносил сюда вместе с призами от патриарха героям Книги, помоги и другие вещи для занятий. И ты просто обязан мне это все вернуть. Призы ты не заслужил. Сундук — это собственность патриарха. А все остальное — просто мое. «Все сказал?» Или ты еще плакать будешь? Ну и скажи, где тут обмен? Студента-убийцу мне не жаль. Что ты хочешь?» По нему видно, злость сдерживает из последних сил. «Это длинный список. Оглашение займет годы, и его реализация превышает возможности и твоего патриарха, и тем более твои». Разговор зашел в тупик и Я начинаю примиряться на предмет того, чтобы успеть хотя бы раз врезать ему деревяшкой. «Возьми взамен этот!» Он указал на сундук у трона. «Хм!» — почесывая затылок, я подошел к трону. «Вот этот!» Я решительно подошел к сундуку номер два и... спрятал его в сумку дракона. «Когда я стану очень старым и больным...» Я, чтобы отвлечься от неприятностей, буду вспоминать выражение его лица. Какое-то время он еще на что-то надеялся, потом к нему пришло понимание и ушло самообладание. Игрок, вы погибли. Выберите место возрождения. Первое — храм смерти. Второе — ущелье Грома. Выбираю пункт второй. Вы возрождены в точке возрождения локации ущелья Грома. Вы потеряли 10 уровней. Ваш уровень – 0. Вы потеряли очки характеристик. Сила – 1. Ловкость – 1. Интеллект – 1. Резерв энергии – 10. Резерв магической энергии – 10. Игрок, вы обманули и обокрали того, кто вам поверил. И получаете достижение – Уинстон Черчилль. Выберите награду. Первое. Амулет ложной личины. Вы сможете принять любой облик разумного существа, на время пока не кончится резерв магической энергии. Его расход – тысяча манных час. Второе. Заклинание обмана. Вы сможете раз в месяц обмануть любого представителя власти. Действует десять раз. Третье. Тысяча золотых монет. Выбираю пункт первый. «Брать деньги – это для глубоких стариков». Молодые выбирают умение делать деньги. Игрок, вы раскрыли тайну способа прохождения испытания номер 3 в локации для новичков «Ущелье Грома». Вы получаете умение «Познание скрытого», ранг 1 из 10. Что за умение такое? Я понимаю, умение пловец или следопыта, а это... Будем разбираться постепенно. Вы получаете достижение «Познание скрытого». Выберите награду. Первое. Три тысячи золотых монет. Второе. Амулет кладоискателя. Начинает светиться вблизи спрятанного клада, и чем он ближе к кладу, тем ярче свет. Третье. Таинственная книга тайм. Три вопросительных знака. Беру пункт второй, хотя очень хочу пункт третий. Это испытание – лучшее место для обогащения. Даю себе слово, как можно быстрее сюда снова попасть. Нужно приодеться. Одев все то, что не хотел оставлять вампиру, я быстро покинул точку возрождения и припустил бегом к дому охотника. В этот раз чуть не попался. На полдороги встретил группу игроков. Хорошо, что я выскочил из леса, когда они были ко мне спиной. Успел прыгнуть за кусты и отползти обратно в лес. Не заметили? Прекрасно. Добрался быстро. Философа обнаружил спящим. В сарае, за домом Прокла. Нашел я его по следам. Из окна выглянула Марфа и позвала меня в дом. Вся семья собралась за столом. Вероятно, у них сейчас поздний завтрак. Пока устроили философа на постой, много времени прошло. Все веселые, довольные и здоровые. Они улыбаются мне и на душе становятся светлее. У каждого должно быть место на земле, где ему рады. Фрол тоже был здесь и сразу сообщил. «Деньги я тебе принес. И книги тоже. Почитай на досуге». Учить я тебя пока буду только на кузнеца и рудокопа. Хорошей профессии. Тебе точно пригодятся. Завтра мой ученик заканчивает обучение и уходит на испытание Ты можешь прийти ближе к ночи. Поживешь пока у меня, подучишься ремеслу. Дом с кузней у меня на отшибе, за речкой. Часто беспокоить не будут. Да ты днем все равно спишь. Да, вот еще, я прихватил тебе подарок. «Кайло, мастера Рудокопа. Редкая. Сила плюс двадцать, ловкость плюс двадцать. Будешь бродить в горах или пещерах? попробуй Вручив мне книги, деньги и Кайло, Фрол хлопнул меня по плечу. «Вы обучились профессии горняк-рудокоп, ранг первый из двадцати. Вы обучились профессии кузнец, ранг первый из двадцати. Вы получили задание» опробовать КЛО и повысить ранг профессии. Награда. Опыт три тысячи. Все. Я тороплюсь. Жду тебя в кузне. Довольный собой мной, мой новый учитель, помахав всем рукой, вышел из дому. Мужик горит на работе. Пять лет сестру и племянников не видел, а найти время побыть с ними, толком посидеть и отметить, времени нет. Трудоголик. Уважаю трудоголиков. Может быть, это потому, что я сам лентяй?» Позавтракав со всеми, я отправился в свою комнату спать. «Выход».